Артерии нижней конечности, бедренная артерия, а Femoralis. является непосредственным продолжением наружной подвздошной артерии. Условные границы между ними проводятся на уровне паховой связки. Выйдя из-под паховой связки, бедренная артерия смещается по передней поверхности бедра вниз и медиально, в бедренном треугольнике и в приводящем канале, Между передними и приводящими мышцами бедра. Затем отклоняется назад и, достигнув подколенной ямки, продолжается в подколенную артерию. На своем пути она отдает ветви, кровоснабжающие бедро, а также ветви к передней брюшной стенке и к наружным половым органам. Самой крупной ветвью является глубокая артерия бедра. Эта артерия отходит от бедренной артерии на 3-4 см ниже паховой связки и, в свою очередь, отдает ветви, питающие тазобедренный сустав, мышцы бедра и кожу над ними. Бедренную артерию можно прощупать тотчас ниже середины паховой связки, а для остановки кровотечения прижать в этом месте клопковой кости. Рядом с бедренной артерией лежит одноименная вена. Подколенная артерия А. Поплитеа. Находится в подколенной ямке вместе с подколенной веной и большеберцовым нервом. Отдав пять ветвей коленному суставу, коленной артерии, она переходит на заднюю поверхность голени и сразу делится на две конечные ветви, переднюю и заднюю большеберцовой артерии. Передняя большеберцовая артерия. А. Тибиалис антериор проходит через отверстие в межкостной перепонке на переднюю поверхность голени, располагаясь между мышцами, спускается до уровня голеностопного сустава, откуда продолжается в тыльную артерию стопы. На своем пути передняя большеберцовая артерия отдает ветви к коленному суставу и к передним мышцам голени. Тыльная артерия стопы проходит на тыльной поверхности стопы, где дает свои ветви, предплюсневые артерии, дугообразную артерию и другие. Задняя большеберцовая артерия, а тибиалис posterior, спускается между мышцами на задней поверхности голени, в подколенном канале, выходит из подпяточного сухожилия к медиальной лодыжке, огибая ее переходит на подошвенную поверхность стопы, где делится на две конечные ветви – медиальную и латеральную подошвенной артерии. От задней большеберцовой артерии отходят ветви к мышцам и костям голени, коленному суставу и другим. Самая большая ее ветвь – малоберцовая артерия, проходит между мышцами около малоберцовой кости и участвует в кровоснабжении этой кости, прилежащей к ней мышц и голеностопного сустава. Заднюю большеберцовую артерию можно прощупать за медиальной лодыжкой. Медиальная подошвенная артерия и латеральная подошвенная артерия проходят на подошве стопы вблизи соответствующих ее краев и отдают ветви, кровоснабжающие кости, мышцы и кожу.